Часть первая. Прогулки с динозаврами. Не строй скромных планов, они не способны взволновать душу. Никола Макеавелли. Глава первая. 1699 год. Январь. Второе. Москва. Царь проводил взглядом последнего посланника, французского послата полноценного пока не имелось И приходилось такими вариантами обходиться Подождал, пока за ним закроется дверь И нервно дернув щекой произнес «Не дадут они денег, павлины ряженые, тьфу ты, прости господи!» «Они не сказали нет», — возразил Алексей «Они не сказали «да»,» — заметил Меньшиков. «Они вряд ли имеют право принимать такие решения. Не ожидайте от них слишком многого. Это просто постоянные курьеры при твоем дворе, отец. Чтобы ты мог через них общаться с другими монархами. Говорящие попки, если хотите». «Невысоко же ты ценишь послов», — скривился Куракин. «Послов? Высоко. Если они полномочны...» «Если с ними можно вопросы решать сложные, а вот таких попок, да, скромно!» Куракин чуть помедлил и молча кивнул, принимая ответ. А Петр в нетерпении швырнул на пол ножек для писем, что до того крутил в руках. «Просто подожди!» — вкратчиво произнес сын. «Не спеши, дай им время подумать!» Не верю я в то, что они просто вот так возьмут и дадут мне денег. Почему просто так? Ты хороший человек, а хорошему человеку денег дать богоугодное дело. А если не дадут, то эти охальники будут гореть в аду. Ответил Царевич и расплылся в невинной улыбке. Так им и мы шепните при случае, в шутку. Меньшиков фыркнул, сдавливаясь смешок Куракин скривился, Рамадановский улыбнулся в усы. Он уже привык к такой манере общения Алексея. Остальные только обвыкались. Царь лишь покачал головой. «Дадут или нет, неясно. Надо что-то с налогами делать. Мы совершенно недостаточно их собираем. В казне ведь действительно, как ты там, Леша, сказал... «Мышь от тоски повесилась!» «Именно так. Однако, быть может, наступила пора повесить сборщиков налогов, чтобы новые какое-то время воровали не так нагло», — спросил Алексей. «Шутки шутишь?» «Шучу», — честно признался Царевич. «Но для того есть веские основания. Я тут попытался разобраться с налогами и податями, и пришел в ужас». «Их какое-то безумное количество, и они так распределены!» Покачал парень головой. «Как так?» «Представь себе лодку. Шесть банок, на каждый по два гребца гребут командир на корме румпелем правит. Добра лодка поплывет!» «А почему нет? Обычно, во всяком случае...» «А если на лодке такой будет один гребец и дюжина кормчих?» «К чему ты сие спрашиваешь, дурь ведь?» «Дурь?» — охотно согласился сын. «Не понимаешь, к чему я клоню?» «Нет, не понимаю». «На чем стоит экономика России?» «Экономика? Эк, как ты загнул!» — усмехнулся Петр. «Выучил уже сие слово». Как раз сейчас изучаю, оттого и задумался. И до чего додумался? До того, что экономика России стоит на крестьянине, то есть на человеке, который обрабатывает землю. С него основной прибыток державе. С каждого по чуть-чуть, но их много. а я ошибаюсь. от чего же верно мыслишь? Кивнул царь. Получается, что если крестьяне те размножатся, то и в казну монеты поступит больше, разве нет? Ведь те же земли твои южные почитай в запустении, как и восточные. Не всюду пашню пахать можно, рабочих рук нет. Все равно тебя не понимаю, при тут налоги? Если крестьянину нечего есть, то как же ему плодиться да размножаться? Да и ладно это, как ему трудиться добрым образом, не говоря уже о новых приемах. А ежели посмотреть на то, как подати налоги, акцизы и прочее распределены, то странно удивляться, от чего крестьяне не только не плодятся добро, но и вообще бегут. Кто на Дон, Днепр ли, Урал, кто еще дальше, особенно крепостные. Ах вот и о чем!» — вяло и недовольно произнёс Пётр. С кого тогда подати брать прикажешь? С них и брать. Ну иначе Как там в присказке? Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Как же им идти, если ноша не по ним? Я мыслю, надобно то великое множество налогов, что сейчас есть, упразднить. Вести несколько простых и понятных, таких, чтобы путать и хитрить, несподручно оказалось. Ну и вешать время от времени воров. Прямо по распорядку, объявляя сие, как державные праздники. Поставил кого налоги доподать и собирать земель, допустим, тверских. Годиков пять послужил, вызвал и повесил. Даже расследование проводить не стоит, пустые расходы. Точно себе на смертную казнь наворовал. — Такий ты лихой! — нервно воскликнул Меньшиков. — Что?! «Рабеешь, Алексашка!» — хохотнул Пётр. Ему явно такой подход пришёлся по душе. «Да никто на такую службу не пойдёт. А если пойдёт, лет двадцать и всё кончится. Даже детей не сыщешь!» это верно. Видишь, Алёшка, не пойдёт так делать. Людишки служивые кончатся быстро». «Тут помозговать можно только о наказании». В остальном-то дельная вещь. мыслью если порядок и ясность в налогах навести, то уменьшив их вроде как, можно будет собирать их больше. Заодно разгрузив крестьян, те вздохнут и начнут плодиться да размножаться державе на прибыток. Большое дело, путанное. Хотя бы крепостных возьми. Все, что надобно, платят тебе в казну, а потом еще и поместно трудятся. Сами же перебиваются с голода на проголодь. Ну как тут множится-то? Тем более, что пользуясь тех поместных. Службу многие из них не только в сотнях служат. Так отчего же за службу вне сотен и платят монетой, а ледованием чего вроде сукна и по местным держаниям, и по должности? Прям такие молодцы, что им почитай двойное жалование надобно. Царь хмуро посмотрел на сына, и тот поспешно добавил. «Надобно, батя, чтобы с твоей руки брали кормление. А то ведь вон, в бунте участвовали прошлогодним. И если бы пошло-поехало, неизвестно, сколько бы их присоединилось. Может, как в смуту сталось бы. Да, пока тихо. А ежели завтра снова что удумают? Если же бы просто плату получали, словно солдаты или начальные люди солдатских полков, иначе рассуждали бы». Не остановились на том. Царь самоустранился. Царевич же столкнулся с иными царедворцами, дебатируя уже с ними, указывая на вредность затеи крепости крестьянской, без особого, впрочем, успеха. «Я не призываю немедленно освободить крестьян, живущих в крепости», — устав биться головой в стену, произнес Алексей. «А что ты призываешь сделать?» Прежде всего говорю о том, что эти крестьяне толком не множатся, и богатство державе не прибавляют. Само же их держание странно. Посему было бы разумно их по мере возможностей выводить из этого состояния постепенно и не раздавать земли и души направо-налево. От того казни один убыток, а там, где сие невозможно, строго очерчивать права и обязанности – дабы дать им продыху, чтобы приумножаться стали, поставить, например, в неделю два дня барщины, а ежели оброк, то ставить его не самостийно, а по государственным таблицам, исходя из стоимости труда сего крестьянина. В этой местности так, в иной вот так, дабы с них лишнего не брали и не загоняли в отчаянное положение, и выкуп положить твердый, допустим, видя оброка за пять лет». «Преждевременно сие», — ответил Петр, явно не желавший касаться этого вопроса. Он отлично знал, что дед его, Михаил Федорович, на престол взошел, утвердив новую династию именно на уступках дворянам, и очень не хотел вступать в конфронтацию с ними. чего же?» «Есть дела поважнее, а это подождать может». «Вот было у тебя сто крестьян». Давали они тебе прибытку 100 рублей. Облегчил ты им жизнь, снизив налоги так, чтобы не рубль с человека, а 70 копеек платили в год. Казалось бы, уменьшились поступления в казну. Да только лет через 15 крестьян их стало вдвое к прошлому. И уже собираешь ты не 100, а 140 рублей. Да и с ремесла и торговли сборы увеличились. Ведь чем лучше живет крестьянин, тем больше ремесленных товаров покупает. «Оттого ремесленники множатся, до да мануфактуры растут. Ну и купцы дела делают, куда уж без них. Разве в моем рассуждении есть ошибка?» «Нет», — ответил царь, но не сразу, а окинул взглядом окружающих. возражений ни от кого не последовало. Люди сидели задумчивые. «Раз так, то вывод иной отец, нежели ты сказал». Чем раньше сие дело начать, тем скорее в казну поступления приумножится Тем более, что ежели сейчас навести порядок с налогами, да повесить самых отпетых воришек, то и жертвовать ничем не придется. Блажишь, сынок, ой, блажишь! Давно лисеньки Разину голову сняли, но то казаки, их мало и они далеко. А представь, если крестьяне восстанут как века полтора назад в Священной Римской империи, доведенные до отчаяния и голодной смерти. Петр помолчал. Да и все молчали. С таким бунтом никто не хотел связываться. Ведь не договоришься. Ибо он слепой и беспощадный, словно лесной пожар. Так что нет, отец, не подождет сие дело ибо нет ничего важнее наведения порядка на хозяйстве, ибо отклик там долгий. Сегодня сделал, лет через десять отозвалось». Царь взглянул на Рамадановского. «Возразить Алексею сложно, но недовольство будет сильное». Остальные тоже высказались в этом же ключе. «Царевич не сдавался». «Вот вы в Англии бывали» добро там живут добрее нашего от чего же торговлю морскую имеют с нее польза великая так и мы можем вон под боком персия а через нее и индия учреждай торговое кумпанство совместно с персами и торгуй с индией на ведь что товары по волге в каспий пустил потом до южного берега оттуда коротким караваном до тигра Точнее, до его притока, того же Малого Заба. Сколько там? Четыреста верст отрешта по обжитым землям. Откуда по воде до Персидского залива? И уже на кораблях в Индию? У арабов до персов и свои есть. Да, хуже английских, но есть. Но мы в Воронеже современные корабли научились строить. Так что, ежели потребуется, и как в Англии им построим. Вот и торговляшка. Причем издержки будут вполне сравнимы с теми, что несут англичане. Ведь им чуть ли не кругосветное путешествие нужно совершать, чтобы до Индии добраться, проходя дважды через крайне опасный мыс Доброй Надежды. Чем не морская торговляшка? Петр подался вперед. Остальные тоже оживились. «Одна беда», — после затяжной паузы произнес Алексей. «Чем с ними торговать?» Пенькой, дегтем, лаптями. Англичане чаянные товары везут. Прежде всего, мануфактурные. А как нам приумножить и мануфактуры, ежели не решить крестьянский вопрос? Людям ведь жрать нечего. тебя прокормить не могут толком. А тут еще работники мануфактурные. И много. Их чем кормить? Тишина. полагаю что ежели все по уму порешать, да уважаемым людям вступить в долю торгового того кумпанства или мануфактур, прибыли в кошелем капнем много больше, чем спуская с крестьян три шкуры. И дело не в человеколюбии. Это просто выгоднее. «Ладно, попробуем», — подвел итог беседы государь. Остальные степенно покивали. Алексея, впрочем, удовлетворил такой исход. Он и не надеялся, что кто-то сразу побежит и станет разбираться с такими вещами. Главное — посеять зерно сомнений и заставить задуматься. Собрание это закончилось, все разошлись. А пётр Алексеевич уже через час оказался в гостях у патриарха. «Я не знаю, как на это все реагировать, понимаешь?» Смотришь, ребенок, слушаешь, старик. Что за нелепость! Да еще все эти знания. Мне кажется, что он многое знает непонятно откуда, и такие вещи, от которых мурашки по коже. «Исповедимы пути Господа нашего», — пожал плечами Адриан. «Ты мне это говоришь?» — раздраженно спросил царь. Другого ответа у меня нет. Так найди мне ответ. Нормальный ответ. Ты патриарх или где? Предлагаешь напроситься к Всевышнему на прием, да попросить разъяснений? Ты погоди, мне недолго осталось. Только одна беда. Оттуда не возвращаются. Рассказать тебе не смогу. Вот только не надо, не надо все это. — скривился царь. «А как надо?» «Может быть, правы раскольники, а? И нынешняя церковь уже не та, что прежде?» Скосившись, поинтересовался царь. Адриан нахмурился, скорее даже почернел ликом, впрочем, промолчал. Петр же продолжил. «Неужели церковь за тысячелетнюю историю свою ни с чем подобным не сталкивалась?» «Зачем тебе ответы? А ли сын бывший нравился больше, чем нынешний?» чего же?» «Нарадоваться не могу. Но в иные моменты страшно становятся Вдруг это происки лукавого? Вдруг он нас куда затягивает, втираясь в доверие, стремится всех сгубить и церковь изжить? Понимаешь? Найди ответы, старик, найди!» И не вот такие пустые фразы, а так, чтобы ясно стало, что к чему. «Ты слишком много от меня хочешь. Проникнуть в замыслы Всевышнего не всегда в силах смертных. Может быть, дело не в силах смертных, а в тебе? Может быть, это ты не справляешься? Может быть, церкви нужен иной патриарх? Подумай!» в этом деле отсидеться тебе не получится как тогда во время заговора и бунта Адриан скинулся было что то ответить но осекся и церкви не получится отсидеться я ведаю о том что ты о заговорщиках знал и не донес тайны исповеди болтать то мне не надо исповеди с темы удалился Царевич же тем временем вернулся к себе. Разговор этот совершенно его вымотал. Очень сложно было объяснять людям, что они дураки, и стараться не указывать на это прямо. Никто ведь не любит себя чувствовать таковым, даже если это так. Оттого выжали его сии дебаты словно тряпку, что бабы на реке после стирки крутили в две, нет — В четыре пары рук, до да треска, чтобы даже капелька лишняя не наворачивалась. Покушал и завалился подремать. Мозгу требовался отдых. Заодно с просонья можно было бы обдумать все заново, припомнить то, как реагировал и постараться прикинуть невысказанное. А ближе к вечеру пришла Арина. Он ей сразу по приходу дал поручение собрать слухи свежие. Особенно те, что вокруг посланников иностранных держав крутятся. Ну и материалы наружного наблюдения, то куда ходил и с кем беседы вел. Но было тихо. Утечек о том, что с них требовал царь, никто не дал видимо поверили увещеваниям, будто османа узнав о желании русских воевать дальше станут лучше готовиться от чего ничего толком не выйдет и придется сворачиваться прекращая войну как есть даже слуги что у посланников служили ничего такого не слышали молчат молчат а что говорят о том ради чего отец их вызывал о войне с турком Дескать, просит возобновить Священную Лигу, дабы добить Великую Порту, что ныне к тому самое время. Слаба ибо. Оступилась. Тяжело ей, очень тяжело. Так что самое верное — продолжать ее бить, а не отступать в благородстве, давая подняться с колен. Ругались. Может быть, но то не слышно было. Письма, может, стали куда какие отправлять. Письма, да, по столицам отправили. Однако о чем в них те люди, что о том узнали, не ведают? Полагают, что в них пересказывают просьбу государя о возрождении Священной Лиги и продолжении войны. Интересно. Отец твой у патриарха ныне был. Ругались о чем-то. Иногда из-за дверей даже крик слышался, но неразборчивый. — Когда? — напрягся Алексей. «После того, как ты ушел от него, он чуть выждал и побежал на подворье». «Даже так!» — помрачнел царевич. Догадаться о цели того визита было нетрудно. Алексей шагнул на тонкий лед, поднимая сложную тему. Медлить с ней действительно было нельзя, но он помнил, как на него смотрели окружающие аристократы. «Не то чтобы с ненавистью или со страхом, нет. Странно. Как на дурного или больного. Возможно, душевно больного. И, видимо, семя сомнений он посеял не то и не там. «Что-то случилось?» Тонко почувствовав настроение парня, поинтересовалась Арина. «Нет. Пока нет. «Мне нужно подумать». И да, с патриарха глаз не спускать. Я хочу знать о каждом его шаге.